В настоящее время многие хотели бы всех граждан России расставить на платформы и платформочки, чтобы инспекторским оком посмотреть, сколько стоит на каждой из них. Что за дело, что масса армии искренне, честно и с восторгом приняла новый порядок и новый строй. Мы все должны объединиться... На одной великой платформе Россия в опасности. Нам надо, как членам великой армии, спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы для работы. Это речь, в которой вылилась тревога сердца вождя армии, Послужила прологом к его уходу. Революционная демократия уже на памятном заседании с главнокомандующими 4 мая вынесла свой приговор генералу Алексееву. Теперь же, после седьмого, в левой печати началась жестокая кампания против него, в которой советский официоз «Известия» Соперничал с ленинскими газетами в пошлости и неприличии выходок. Эта кампания имела тем большее значение, что в данном вопросе военный министр Керенский был явно на стороне Совета. Как бы в дополнение слов Верховного Главнокомандующего, я в своей речи, касаясь внутреннего положения страны, говорил... В силу неизбежных исторических законов пала самодержавие, и страна наша перешла к народовластию. Мы стоим на грани новой жизни, страстной, долгожданной, за которую несли головы на плаху, томились в рудниках, чахли в тундрах многие тысячи идеалистов. Но глядим в будущее — с тревогой и недоумением, ибо нет свободы в революционном застенке, нет правды в подделке народного голоса, нет равенства в травле классов и нет силы в той безумной вакханалии, где кругом стремятся урвать все, что возможно за счет истерзанной Родины, где тысячи жадных рук тянутся к власти, расшатывая ее устои. Начались заседания съезда. Кто присутствовал на них, тот унес, вероятно, на всю жизнь неизгладимое впечатление от живой повести офицерской скорби. Так не напишешь никогда, как говорили эти капитаны Буравины, поручики Альбовы, с каким-то леденящим душу спокойствием, касаясь самых интимных, самых тяжких своих переживаний. Уже все переболело, в сердце не было ни слез, ни жалоб. Я смотрел на ложи, где сидели младшие товарищи, присланные для наблюдения за контрреволюцией. Мне хотелось прочесть на их лицах то впечатление, какое они вынесли из всего слышанного. И мне показалось, что я вижу краску стыда. Вероятно, только показалось, потому что скоро они выразили бурный протест, потребовали права голоса на съезде и пяти рублей суточных по офицерскому положению. На тринадцати общих заседаниях съезд принял ряд резолюций. Я не буду останавливаться подробно на всех военно-общественных и технических вопросах, поставивших диагноз армейской болезни и указавших способы ее излечения. Отмечу лишь характерные особенности этих резолюций в сравнении с множеством армейских, фронтовых, областных и профессиональных съездов.